Глава 11. Когда они вернулись домой, уже стояла добрая осень с ее привычными запахами. Вениамин бродил по усадьбе, заглядывая в лавку и рассказывал о Бергене и далеком мире. Тогда он еще не знал, что будущей осенью поедет учиться в Тремсю. Узнал он об этом случайно, сидя в комнате мадушки Карен. Дверь в гостиную была прикрыта неплотно, он часто забывал закрыть ее. Андерс читал в вслух газеты — «Компания «Евер сын» предлагает хороший старый портвейн, мускат, малиновый уксус и лампадное масло по сходной цене». Он помолчал, потом снова продолжал чтение. «Главная почтовая дирекция сообщает о невостребованном письме на имя Дины Грёнольф от пастора Юхана Грёнольфа. Сумма выкупа – 12 скиллингов». «Почему ты не выкупила письмо Юхана Дина?» – спросил Андерс. В его голосе послышались странные нотки, словно он хотел выучить эти слова наизусть и не мог их запомнить. «А я и так знаю, что в нем написано», — невозмутимо ответила Дина, будто они говорили о направлении ветра. «Знаешь, что в нем написано?» «Да». «Господи боже мой, ты сошла с ума». «В нем написано то же самое, что и в предыдущем». «Ах, вон что!» «И что же было написано в предыдущем?» что Юхану нужно немного денег, чтобы снова поехать в Копенгаген и заняться богословием. Андерс как будто растворился за газетой. «Я ничего не знал об этом. А зачем тебе знать? Я не хотела тревожить тебя». Слышалось тихое тиканье часов. Оно словно клювом долбило их дыхание и заполняло уши Вениамина нестерпимым шумом. «Ты поможешь Юхану?» «Нет». «Ты шутишь?» «Нисколько?» «Не может быть, Дина». За все эти годы Юхан получил больше, чем ему причиталось. При этом он никогда не работал, а только ходил по городу с книгами под мышкой. Теперь учиться должен другой, а это стоит недешево. Кто же этот другой? Вениамин». Газете явно стала не по себе. Она тела, и под столом задвигались большие ноги. «А можно спросить, куда ты собираешься отправить Вениамина?» «В гимназию в трёмсю. Он будет изучать иностранные языки и готовиться к экзамену «Артиум». Примечание. «Артиум» — норвежский экзамен на аттестат зрелости, позволяющий поступить в любое высшее учебное заведение. Конец примечания. «Только за одно учение придется платить 36 талеров, а еще комната, питания. Трёмсю. Комната, питания. Но Дина, он же еще ребенок. Вениамин не может жить здесь вечно». А он знает об этом? Пока нет, хотя мы с ним раньше говорили об этом. Он слишком мал. Таким голосом Андерс отдавал приказ бросить якорь. Голос был несердитый, но остановить якорь не мог уже никто. Дина остановила якорь. Чем раньше он начнет учиться, тем лучше. Но кандидат Ангел хороший учитель. Я не хочу, чтобы Вениамин торчал в Рейнснесе. Через некоторое время он уже ничего, кроме Рейнснеса, и знать не захочет. «Кажется, Андерс смеется?» «Кто это там смеется?» «Дина, к чему такая спешка? У Вениамина впереди много времени. Зачем ему годами сидеть на необитаемом острове? Ты чувствуешь себя здесь, как на необитаемом острове?» «Кто-то прошел по гостиной. Куда они собираются? Почему они сидят на месте?» «Дина, ему будет трудно». «Я знаю», — голос Дины. От этих слов голова Вениамина сжалась и превратилась в ничто. Внутри этого «ничто» колотился орех. Он причинял боль и хотел вырваться наружу. Вениамин попытался встать и выйти к голосам, но не смог. Об этом нечего было и думать. «Как я понимаю, ты сама сообщишь Вениамину, что ему предстоит уехать из дому». Голос Андерса звучал близко-близко «Да». «Нет, нечего было и думать о том, чтобы куда-то пойти». «А мне доложишь, когда все будет уже решено?» «Ты неправильно к этому относишься, Андерс. А как я должен к этому относиться?» «Просто мне кажется, что я лучше понимаю, что Вениамину надо». «Еще бы, ты же мать!» Послышалось смачное посапывание. «Значит, Андерс набил трубку». «Набил трубку. Странно иногда ведут себя люди». Некоторое время пахло трубкой, потом Дина сказала, почему ты рассердился? Я не рассердился, просто я чувствую себя дураком, с которым никто не считается. Ты нас всех подавила, Дина. Ничего хорошего из этого не получится, вот увидишь. Я знаю, ты привыкла решать все одна, но если уж ты выбрала меня в мужья, тебе придется смириться с тем, что я захочу принимать участие в твоих решениях. Ты принимаешь в них участие, мягко сказала Дина, слишком мягко. «Нет, ты даже словом не обмолвилась, что собираешься отправить мальчика учиться, и не спросила, как я к этому отнесусь. Я бы непременно спросила, просто я еще не привыкла к тому, что у меня есть муж». Вениамин так и видел, как она то прячется, то появляется в мыслях Андерса. Верткая, точно ласка. Она, как ласка, могла скрыться в любой, даже самой узкой щели, прежде чем успевали заметить кончик ее хвоста. «Дина», «А его ночные кошмары». «Это болезнь. Она пройдет, когда он уедет из Рейнснеса». «Она сказала болезнь, но ведь он-то знает, что это неправда. Болен был не он, а русский, и его болезнь была смертельна. У него была пробита голова. Зачем Дина лжет? Чтобы спастись? Неужели и она лжет, как все остальные?» Стоя посреди комнаты матушки Карен, Вениамин вытянул вперед руки – Ему хотелось погасить зеленый стеклянный купол керосиновой лампы, сделанный в виде херувима. Это хоть немного утешило бы его. Он растопырил пальцы, но он был никому не нужен. Даже лампе матушке Карен лампа отомстила ему. Зеленые осколки впились ему в голень. Под запах керосина русский вытекал из него маленькими красными каплями. Вениамин продолжал стоять, не двигаясь, даже когда все сбежались к нему и заговорили разом, перебивая друг друга.